Гетт и Лафарк не были исключениями из этого горестного правила. Не раз арестом завершались их выступления с трибуны. Полиция, исказив в протоколах смысл того, к чему они призывали народ, обвиняла руководителей социалистической партии в подстрекательстве к убийствам. Лафарк, как и два его великих учителя, любил странствовать по прошлому, мысленно оживляя тени истории. В затхлых тюремных коридорах где камни хранили невидимые отпечатки тысяч человеческих ног, Поль вспоминал якобинцев и жерандистов, участников заговора равных Бабефа, пытавшихся воспротивиться самовластью Наполеона I, бойцов революции 1830 и 1848 годов, героев коммуны. В тюрьме Лафарки гет много читали и писали. Лаура, жена и соратница воинствующего социалиста, всегда, когда муж отправлялся в пропагандистскую поездку, готовилась равно к тому, чтобы встретить его невредимым, либо отправиться с протестом в полицию и передачей в тюрьму. Жена Лафарга часто посещала парализованного тяжелобольного коммунара Жена Потье, автора бессмертного стихотворения «Интернационал». Поэт перешагнул за 70, мысль его была еще столь же сильна, коль слабой была медленно умирающая плоть. Как это часто бывает у изныренных недугом, но духом несокрушенных людей, их внутренняя сила прорывалась во взгляде. На дряхлом некрасивом лице Потье молодо-пронзительно сияли глаза. Лаура не отрывала от них своего взора. Они вели с ней свой особый разговор. Видя, что смерть приближается к многострадальному старику, Лора пыталась развлечь его чтением стихов. Она знала наизусть многое из того, что создал Потье. «Обещаю вам, Эжен, — сказала она однажды, прикасаясь к холодной руке поэта, — сделать все, чтобы ваши прекрасные сонеты и песни стали известны во множестве чужих стран. Я переведу их на те языки, которые знаю, и добьюсь, чтобы тысячи и тысячи людей полюбили вас и ваши стихи, как мы их любим». Вскоре после смерти Жана Путье, хор рабочих города Лилля, впервые спел великий гимн, написанный в трагические дни гибели коммуны. Музыку, столь же простую и гениальную, как и слова интернационала, создал рабочий Пьер де Гейтер, композитор-самоучка. «Интернационал» стал торжественной песней всех рабочих. В феврале 1889 года в Гааге собрались делегаты рабочих организаций нескольких стран. Несмотря на приглашение, по себе листы, отвергавшие революционную борьбу и готовившие сговор с буржуазией, не явились. Тогда социалисты решили созвать свой международный конгресс. Каждое рабочее объединение могло прислать на этот съезд по одному делегату. В предварительно намеченной повестке дня указывались три вопроса. Международное законодательство по труду, инспекция действительного положения пролетариев на различных предприятиях и средства, обеспечивающие выполнение законов, а также контроль над ними. Энгельс одобрил итоги Гаагского совещания. Вы, сообщил он Лафаргу, уже наполовину выиграли сражение. Используйте завоеванную в Гаге позицию как отправной пункт, как первую позицию будущих успехов. Французские посибилисты, нашедшие поддержку в Англии у от Юркова Проныры Гайдмана и его реформистской группы, отвергли на отрез решение социалистов, принятое в Голландии. Вильгельм Липкнехт, который иногда плутал и терялся в трудных условиях, усомнился в необходимости срочного созыва Конгресса и предложил отложить его на год и собрать не в Париже, а в Женеве. Энгельс встретил этот план в штыки. «Дорогой Липпник», — писал Энгельс в Борсдорф, — «я вижу, что, как обычно, когда доходит до дела, мы сильно расходимся. Твой совет французам при известных условиях найти путь к какому-либо соглашению, то есть пойти и подставить спину, чтобы получить пинок, естественно взбесил их. Этот совет и твое возмущение тем, что мы показали по себе листам такими, какие они есть, то есть людьми, получающими средства из рептильного фонда оппортунистов, то есть финансовых тузов. И что мы этим открыли глаза значительной части англичан на вещи, которые намеренно от них скрывали, становятся понятными только в том случае, если ты хотел оставить себе лазейку, чтобы даже после полученного вами от пассебилистов пинка